Глава 32. Артур. Настолько увлекся перепалкой с родителями, что даже не сразу понял. Вика уснула, свернулась небольшим клубочком в огромном кресле, потянула под себя ноги и уснула. Среди этого шума и гамма перед моей недовольной матерью, которая только еще больше нагнетала обстановку. «Хватит!» Я быстро прекратил ее попытки вразумить меня. «Поговорим потом». Подошел к Вике, бережно заправил выбившийся из ее прически локон, вздохнул, поднял на руки и понес в комнату, которая когда-то была моей. Уложил на кровать, укрыл пледом, поцеловал и вышел. Уверен, что сейчас станет еще трудней. Отец меня понял, но я не мог сказать, что ему нравилась вся эта ситуация. Скорее нет, чем да. Вернулся в гостиную. Мать с отцом снова спорили. Она пыталась доказать, что права, а он доказывал, что она не имеет права лезть в мою жизнь. Увидев меня, оба притихли. Я опустился в то же кресло, где недавно сидела Вика. Уперся локтями в колени и запустил пальцы в волосы. Поднял голову, посмотрел на родителей. «Я ее люблю», — уверенно произнес. «Хотите вы этого или нет, примите или решите отказаться от меня, не суть. Я ее не оставлю», — добавил, зная, что действительно так и будет. Родителей я люблю, но идти у них на поводу, по так их желаниям я не собирался. Не вижу проблемы в том, чтобы быть с Викой. Да, есть Лёша, но ведь и я не идеален. Взять хотя бы Люду, которая, несмотря на то, что я её отшил, продолжает мне названивать, навязываться и писать гневные сообщения, спрашивая, почему же я её игнорирую. Никто не идеален. Артур. Снова мама. Господи, неужели это никогда не закончится? Послушай, Вика неплохая, но... Она ведь старше. Да срать я хотел на возраст, мама! Не выдерживаю я. Ну правда, сколько можно уже? Отец прекращает нашу перепалку. Перестань, Несса. Сижу немного на нервах. Мать и так понятно, что не поймет ее. А отец? Я не знаю всей ситуации, наконец решается отец. Но девушка мне понравилась. Спокойная, милая, простая и... «Что?» Мама не выдерживает, вскакивает и принимает воинственную позу. «Сядь и успокойся!» Тоном нетерпящим возражений произносит папа. Он умеет подминать под себя как конкурентов, так и маму. Она присела, замолчала, но было заметно, что недовольна. «В общем, если ты уверен, что это твое, почему бы и нет?» «Муж там непростой, разберемся». Поговорим, если нужно, чтобы нервы не трепал. Все, продается и покупается, сын. Почти все. Не купишь только преданность и любовь.